моим любимым странникам вас не встретишь на прогулке по аллеям центрального парка вы вечно рветесь куда нибудь в дебри долины амазонки в далекой китай ваша мечта мчаться в восточном экспрессе вы подарили мне жизнь каждый по своему мой отец джон и мой муж джон И в благодарность я посвятила эту книгу вам, а также чудо девочки Виктории, моему ненаглядному сокровищу, с пожеланием, чтобы вы не слишком отдалялись от меня, когда жажда странствий позовет вас в дорогу. Преданная вам Даниэла Стил.